Глава вторая. Таргитай малость попетлял в одиночестве, увидел вдали на перекрёстке мрак, счастливо прилепился хвостиком. Мрак не гнал, надёжнее дудошника держать при себе, вреда меньше. Когда протискивались по кривой улочке на окраине, настолько узкой, что приходилось идти как гуси друг за другом, сверху обрушилось тяжёлое сети из толстых булатных колец, и х сбило с ног, потащило. Мрак с проклятиями сумел подняться, но мелькнуло что-то серое. Таргитаю услышал глухой стук. Мрак рухнул вниз лицом. Недвижимого потащили вверх, как странную мохнатую рыбу. Таргитаю силенся выхватить меч, но руки были прижаты кольцами холодного металла. Их било о стену. Сеть сдавливало так, что тяжело было дышать. Кости трещали. Рядом проплывала вниз каменная стена. В узкой бойнице мелькнуло испуганное лицо. Больше Таргитай никого не видел. Похоже, знали его мечи. Мрак, мрак. Их подняли на высоту третьего поверха, раскачали. Сеть с пленниками влетела в широкое окно. Таргитай всё ещё не видел на павших, лишь в сумраке мелькали быстрые тени. Сеть обрушилась на плиты. Таргитай взвыл от боли. Сверху навалились Быстрые хищные руки сорвали перевись с мечом, скрутили руки за спиной, лишь затем загремели тяжёлые кольца, со скрипом поползли по каменному полу. Связанные, они беспомощно лежали под ногами неизвестных. Таргитая видел только людей в чёрной одежде и блестящие глаза сквозь прорези в капюшонах. Когда заскрипело, словно в близи распахнули тяжёлую дверь, все поспешно ушли. В поле зрения Таргитая появились двое мужчин. В красных плащах не молодые с непокрытыми головами. Короткие волосы блестят сединой. За их спинами почтительно топтались ещё трое в доспехах и с мечами стражи. Таргитай на время выбросил их из головы. "За что?" спросил он с великой обидой. "Что мы вам сделали?" Двое переглянулись, одинаковые в лицах и движениях. Один, Таргитай признал его, Фагим, ученик Мардуха, кивнул стражкам. Бросить в подвал и стеречь пуще глаза. Сильные руки схватили пленников. В стороне блеснула короткая злая всплышка. Раздался болезненный вскрик. Запахло горелым мясом. Послышался звон. Таргитаю узнал свой прыгающий по каменным плитам меч. Испуганные голоса зазвучали частые и быстро. Заперев весь, рявкнул Фагим: «К мечу не притрагиваться и ножен не вынимать, только заперев весь!» Таргитаева волокивали, держа за ноги. Стражи с ужасом держали на вытянутых руках его меч на перевязи, сильно растянув ремни в стороны. Меч раскачивался, чуя близко горячую живую кровь. "Без меча ты ничто", сказал Фагим люто. "Мардух этого не знал, но я знаю, на его опыте. Когда-то у нас не было мечей", прохрипел мрак. Но против вас не было и меня. Попробуйте выбраться. Вам стоит убедиться, что у меня самые надёжные на свете слуги. Таргитай закричал отчаянно. Что ты делаешь? Князь голову с тебя снимет. Я гость вашего князя, это я взялся его защищать. Он будет ждать меня к утру. Не дождётся, хохотнул Фагим. Не боишься его мощи? спросил Таргитай слабо. Он уже знал, что может ответить Мак. Что им, князья, цари, каганы, невежественные слуги, даже не подозревающие, что они слуги? Их бросили в каменный мешок, настолько глубокий, что Таргитай сразу ощутил близость подземных вод. Залитая кровью голова Мрака лежала на его коленях. Больше Таргитай ничего для друга сделать не мог. Стены влажно блестели, от них несло сыростию и холодом. Камень внизу. Таргитай наконец понял, что это не подвал, стены которого выложили плитами, а глубокое подземелье, вырубленное прямо в огромной горе. Дверь так высоко, что Таргитай пробрал озно б еще больше, когда представил, какого труда стоило выграть такой подвал в каменном монолите. Когда мрак застонал и приоткрыл глаза, Таргитай сказал печально: "Этот город казался таким красивым. Самые красивые змеи, самые ядовитые. За что нас?" Олега спроси, как он. Он пошел через западную часть, может быть, там меньше разбойников. Мрак сплюнул кровью. Таргитай приподнял колени, не давая ему скатиться на холодный камень. Скрученные за спиной руки болезненно ныли. Все мы разбойники. Думаю, кто-то за нами охотится. А Гимаз? Мрак снова сплюнул кровью. На лбу вздулась коричневая корка. Он старался не двигать даже бровями. Пусть кровь загустеет, закупорит ранку. Чем они меня? осведомился он хрипло, бревном мрак. Что с нами хотят делать? Ты как волк, хочешь зрить грядущее. Подожди, Олег, расскажет. Думаешь, что же привалокут? Как козу на верёвке. Олег такой мудрый, если бы он ходил вступая по звёздам. А тёмные закоулки знает меньше тебя. Заскрепела дверь. Двое дюжих стражей осторожно спустились по лестнице, и ещё трое внимательно глядели сверху. Обнажённые мечи блестят в руках холодно и зло. Опять есть принесли, пробурчал мрак. И всё за дурно. Страшу хмыльнулся, в чёрных как уголь глазах мелькнуло уважение. Острый нож блеснул коротко, таргита ещётил, как верёвка ослабела. Второй страж грубо перевернул мрака, ухватил за стянутой сыромятным ремнём руки. Мрак сцепил зубы, только косил глазом на лезвие ножа. Кисти распухли и посинели. Ещё чуть, уже и мертвели бы. Скоро, пообещал страж-зловеще, принесут есть. Только не вам. Вас отнесут крысам на корм. Поднялись по лестнице неспешно, уверенные в своих силах. Мрак бессильно ворочался на полу, кровь с трудом пробивалась в онемевшие руки. Таргитай застонал, В синих, как небо, глазах заблестели слёзы, в распухшие кисти будто вгоняли горячие иголки. "Ничего, ничего", выдавил мрак сквозь зубы. "Скоро приведут Олега", пошепчет. "Мрак, не говори так. Олег мудрый, он придёт и спасёт". Мрак поднялся на колени, с трудом встал. В тёмных глазах, где жизнь никогда не угасала, разгорелся кровавый огонёк. "А ты даже зат не сдвинешь". Ну, отсюда не выбраться, видно же? Мне не видно, отрезал Мрак. Таргитай вытащил дудочку, тихонько заиграл. Мрак, как волк, неслышно двигался вдоль стен, щупал, стучал, бил ногой, прислушивался. Таргитай печально следил за ожившим оборотнем, а пальцы сами перебирали лады. Мелодия зазвучала как бы сама по себе. И люди стали добрее, со всех сторон пошли к ним на помощь. Стены темницы словно бы раздвинулись, даже исчезли вовсе. Но когда Таргитай опустил дудочку, из затуманенные глаза прояснились, несокрушимые стены блестели плесенью так же холодно и мёртво. Скорее явились стражи за мраком, увели вновь, скрутив за спиной руки, копья со всех сторон. Когда пришли за Таргитаем, его только связали, а двое стражей даже не вытащили мечи из ножен. Он не боец. То ли Фагим сказал, то ли видно по нему. Таргитай печально смотрел добрыми, синими, как небо, глазами. Детски пухлые губы обиженно кривились. Вот-вот заревёт. Его привели в тот самый зал, где их вытащили из сети. Фагим один, не считая стражи. Тех набилось столько, что Таргитай слышал их смрадное дыхание, от запаха гнилого лука и старого чеснока подташнивало. "Зачем вы здесь?" потребовал Фагим. Таргитай удивился. "Даже не знаете? Она кинулись как звери. Разве ж так можно?" Стражи захохотали. Человек в красном плаще ухмыльнулся. "В этом мире можно всё, а другого нет. Мы простые странники", объяснил Таргитай доверчиво. "Пришли в этот город, потому что здесь живёт великий мудрец". "Кто?" спросил Фагим. "Ристальчик, он не общается с чужаками. Вообще затворник". Тогда это не ристальщик, сказал Торгитай. Наш мудрец добрый. Пагим ухмыльнулся еще шире. Ристальщик, сама доброта. Я сам видел, как он однажды гуляя по своему саду увидел ядовитую змею. Другой бы что сделал? Хвать палку, шарах бедолагу по голове. А этот пожалел, поддел палку и осторожненько перекинул через забор к соседу. Торгитай с сомнением покачал головой. Не знаю. Кому же нашего мудреца зовут не Ристальчик, а Аристей? Человек в красном плаще, отвернувшись, подал знак дюжему гиганту, полуголому, прикрытому лишь широким кожаным передником. Тот уже раздувал огонь в жаровне. Жуткого вида клещи начали накаляться. Таргитая пробрала дрожь, несмотря на горячий воздух. За его спиной двое стражей переговаривались в полголоса. Это какой Аристей, что в башне на краю города? Какой из них? Да самый старый вот-вот рассыплется. Мимо идёшь и колени трясутся. А что от дурни варвара ждать? Для них и этот бродяга-мудрец. Хотя бы я услышать, что такой мудрец, и зречёт этим дикарям. Однажды своими ушами слышал. Такое сказал, когда спьяно наступил на грабли. Когда палач взял раскалённые клещи, факелом повернулся к Таргитаю и сказал совсем другим тоном: А теперь ты скажешь, зачем приехал в наш город на самом деле? Почему тремя грязными варварами интересуется сам бог Моржель? Бог Моржель переспросил Таргитай: "Это кто?" Вагим покачал головой. Но в глазах было странное выражение. Если бы я не знал мощь Моржеля, подумал бы, что бессмертный бог, которого страшатся даже боги, все боги, вас опасается. Таргитай выныривал из красной боли долго и мучительно. Когда наконец перед глазами появились мокрые камни, он ещё долго лежал бездумно, желая только умереть. Сначала холодо студило стёрзанное тело, затем пришла дрожь. Таргитай застонал, из закушенной губы пошла кровь. Стонала и плакала каждая жилка, пахло палёным. Он уже узнавал запах своей плоти. Очень медленно, преодолевая нечеловеческую боль, он дотянулся до сопилки. Она всё так же незаметненько лежала в углу, где выронил, когда его тащили на пытку. Разбитые губы не слушались, изувеченные пальцы отказывались перебирать лады. Он пробовал дуть уголком рта, сморщился, слыша унылый собачий вой. Потом как-то приловчился, песня пошла складываться печальная, как и многие его песни. А потом он и сам перестал вслушиваться. Снова играло и пело то, что жило в нем. Иногда он грезил, что это даёт знать солнечная капля крови Рода, но помалкивал. Опять засмеют. К тому же частица Рода есть в каждом, даже в Олеге и Мраке. Но если Мрак терпит его песни, ему даже нравится, то Олег сердится. Мрака бросили с размаха. Таргита едва успел вытянуть руки, подхватил. Стражи злорадно захохотали, когда рухнул под тяжестью искалеченного пленника. Двери с грохотом захлопнулась, лязгнул засов. Таргитай выпал с подтяжного, как гора мрака. Ладони стали липкими от крови. Мрак тяжело дышал, из разбитого рта струйкой текла алая кровь с темными сгустками. Один глаз закрыл кровавый потёк с синими разводами, веко другого распухло. Губы мрака шелохнулись. Таргитай подставил ухо. Что? Мрак. Ответ был едва слышен. Пой. Таргитай не поверил своим ушам. Что? Пой, говорю. Мрак, ты не бредишь? Ты тоже считаешь, что я могу петь даже сейчас? Мрак надолго замолчал. Жизнь в нём угасала. Когда губы шелохнулись снова, Таргитай скорее угадал, чем услышал. Пой. Надо. Но как я могу? Смука и вскрикнул Таргитай. Когда Олега сейчас может быть жгут коленом железом? Я пел, ты да на мне нет, когда терзали тебя. Я совсем обезумел, но сейчас то, что иногда находит на меня, ушло. Я же знаю, что нельзя. Лзя, Тарх. Ты пел, потому что хотелось, теперь потому что надо. Силы Олега исекают. Но я не волк, не лекарь. Да, Олега это не спасет. но немного сил даст, правда даст, а ему может быть совсем немного надо. Хоть он головой и живет, но сердце у него есть, не может не быть. Мрак откинул голову, затих. Таргитая опустил его на холодный пол. Слезы закипали на глазах, но трясящимися пальцами вытащил сапилку. Мрак может быть бредит, если говорит такое дикое, но еще хуже сидеть, сложа руки. Таргитая никогда еще не пел, когда не хотелось. Впервы взял дудочку без охоты и с сильнейшим чувством вины, с усилием заиграл. А доброте, которая всё же сильнее зла, а справедливости и мири, а любви и доверии, а правде, что обязательно победит кривду, ибо в каждом человеке есть капля крови рода, она разгорится в яростный костёр, сожжёт всё гадкое в человеке и будет смертный равен богам. Таргитай знал, что помочь Олегу не может. За ним не стоят чародейские силы, но если не петь, то упал бы на каменный пол и колотил бы кулаками, захлёбывался бы слезами и соплями. Сверху скрипнуло. Звук был настолько необычен, что Таргитай с усилием повернул голову. Дверь уже была приоткрыта, слабо горел факел. Чьи-то волосатые руки опускали лестницу. Незнакомец явно старался не шуметь. Когда лестница коснулась пола, Таргитай поднялся, ухватился за стену. Человек исчез, но красноватый свет указывал, что факел остался на прежнем месте. Мрак позвал Таргита тихонько. Мрак, что делать? Даже он понимал, что, поверив, с великим трудом поднимется по шаткой лестнице, если ступеньки не обломится, как наверху встретят злорадных охотящийся стражи. И два только голова покажется над краем, ему плюнут в глаза, ударят в лоб и спихнут обратно. Если при падении не переломает кости, будет чудо. Ни Мрак, ни Олег сейчас даже не шелохнули бы пальцем. Таргитай вздохнул, поднял Мрака. Оборотя не обвис на плече Таргитая, как тюк мокрых шкур, только весел, как репейские горы. Вздохнув горьстно, чувствуя себя ещё большим дураком, чем когда вышел из леса, Таргитай поставил ногу на первую ступеньку. Мрак очнулся, тяжело заворочился. Тихо, мрак, – прошептал Торгитай. Медленно, как улитка, замирая при каждом шорохе, он начал подниматься по шаткой лестнице. Приоткрытая дверь приближалась медленно, словно при каждом шаге старалась отодвинуться. Когда Торгитай тихонько коснулся двери, заранее втягивал голову. Жуткий скрип должен прорезать ночь как ножом. Дверь открылась сразу, без шума. При свете факелов он заметил блестящие потеки на косике. Тот тайбильно смазал дверные петли. Он бережно опустил мрака на пол, вылез. Коридор уходил в темноту. Угадывался поворот в десятке шагов. С другой стороны был тупик. Таргитай приоткрыл дверь на цыпочках, пробежал к повороту. Выход близко, но из распахнутой двери выглядывал кончик сапога и край щита. Чувствуя себя ещё большим дураком, без оружия, сам лезет врагам в руки, Таргитай на цыпочках подкрался, осторожно выглянул. Четверо стражей лежали без движения на ступеньках, между ними перевёрнутый кувшин. Судя по тому, что под ним сухо, всё вино перелито в стражей. Таргитай бегом вернулся за мраком, подхватил и также бегом, задыхаясь от усилий, пробежал мимо стражей. Когда миновал последнего, самый звероподобный, у которого Таргитай подхватил короткий меч, приподнял голову. Взгляд, который он впирил в спину беглеца, был совершенно трезв.